Иван Годинович В во, во городе во Киеве у ласково сударь князя Владимира вечеренка была. На перу у него сидели честные овдовы. Пригодился тут Иван Годинович. И проговорит ему стольной киевской Владимир-князь. «Гой еси, Иван ты, Годинович, а зачем ты, Иванушка, не женишься?» Отвечает Иван сын Годинович. «Рад бы, осударь женился, да негде взять. Где охота брать, за меня не дают, А где-то подают, то я сам не беру». А проговорит ласковый Владимир князь, «Гой еси, Иван сын Годинович, А садись ты, Иван, на ременчат стул, Пиши ярлыки пищеты. И садился тот час Иван на ременчат стул, Написал ярлык пищетой. А о добром деле... О, сватонье, к славному городу Чернигову, к Дмитрию, гостю богатому, написал он ярлык скоро а Владимир князь ему руку приложил. А не ты, Иван, поедешь свататься, сватаюсь, яде Владимир Князь. А скороде Иван снаряжается, а того поездку чинит ко городу Чернигову. Два девяносто томерных верст переехал Иванушка в два часа. Стал он Иван на гостином дворе, скочил он иван со добра коня, привязавши коня к дубову столбу, походил во гридню во светлую, Спасову образу молится, он Дмитрию гостю кланяется, положил ярлык скоро пищетой на круглый стол. Дмитрий гость распечатывает и рассматривает, просматривает и прочитывает. «Глупой Иван, неразумно Иван! Где ты, Иванушка, перво был? Но не Настя Просватана, душа Дмитриевна запоручена, В дальнюю землю Загорскую за царя Афромея Афромеевича, За царя отдать ей царицу юслыть. По все поклонятся, по и улановья» а немецких языков счету нет. За тебя, Иван, отдать, холопкой слить, избы мести, заходы скрести. Тут Иванушку за беду стало. Схватя ярлык, Иван да и вон побежал. Садился Иван на добра коня, побежал он ко городу Киеву. Скоро Иван на двор прибежал, и приходит он во светлую гридню ко великому князю Владимиру, спасову образу молится, а Владимиру князю кланяется. Вельми он, Иван, закручинился. Стал его Владимир князь спрашивать и, а стал Иван рассказывать и. «Был я у Митрия дому, дому положил ярлык на круглый стол. Дмитрий гость не задерживал меня в том». Скоро ярлыки прочитывал, а говорил таковы слова: Глупый ты Де Иван, неразумно Иван, где ты, Иванушка, перво был, но не Настасья Просватана в дальнюю землю Загорскую, за царя Афромея Афромеевича. За царяди ее отдать, царицею слыть, панове по все поклонятся, панове по все и а немецких языков счету нет. За тебя Де Иван отдать холопкой слыть мести до да захода скрести. Тут ему князю за беду стало. Рвет на голове черный кудри свои, бросает их, о от пол. Гуй, Еси Иван Годинович, возьми ты у меня, князя, сто человек русских могучих богатырей, а у княгини ты бери другое сто, а у себя, Иван, третье сто. Поезжай ты о добром деле, о сватонье, честью не даст. Ты и силою бери. Скоро молодцы те собираются, А скорятого поездку чинят. Поехали к городу Чернигову, А и только переехали быстрого Непра, Выпала пороха снегу белого. По той по порохе по белу снегу И лежат три следа звериные. Первый след гнедого тура, А другой след лютого зверя, А третий след дикого вепря. Стал он, Иван, разъясачивать. Послал он за гнедым туром сто человек и велел поймать его бережно, без той раны кровавая. И за лютым зверям послал другое сто и велел изымать его бережно без той раны кровавая. И за диким вепрям послал третье сто, а велел изымать его бережно без той раны кровавая и привезть их во стольной Киевград ко великому князю Владимиру. А сам он, Иван, поехал единой во Черниговград. И будет Иван во Чернигове, а у Дмитрия — гостя богатого. Скачет Иван среди двора, привязал коня к дубову столбу, походил он во гридню светлую к Дмитрию, гостю богатому. Спас его образу молится, Дмитрию гостю не кланяется». Походил за занавесу белую он к душке Настасье Дмитриевне. А у тут у Дмитрия, гостя богатого, сидят мурзы улановья, По нашему сибирскому дружки словут. Привезли они платье цветное, что на душку Настасью Дмитриевну. Платье того на сто тысячей от царя Афромея Афромеевича, а сам царь Афромея Афромеевич он от Чернигова в трех верстах стоит, а силы с ним три тысячи. Молодый Иванушка Годинович, он из-за занавесу Белого душку Настасью Дмитриевну взял за руку за белую, потащил он Настасью, лишь туфли звенят. Что взговорит ему Дмитрий гость? Гой еси ты, Иванушка Годинович, сужаною пересуживаешь, Ряженую переряживаешь. Можно тебе взять не гордостью, веселым перком свадебкой. Только Иван слово выговорил: Гой еси ты, славной Дмитрий гость! Добром мы у тебя сватались, а сватался Владимир князь. Не мог ты честью мне отдать. Но не беру и не кланяюсь. Вытащил ее середи двора, посадил на добра коня и сам метался в седелечко черкесское. Некому бежать во Черниговград за молодым Иванушком Годиновичем. Переехал он, Иван, девяносто верст. Поставил он, Иван, тут свой бел шатер. Развернул ковры Сурочинские, послал потнички бумажные. Изволил он, Иван, с настасью опочив держать. Донеслась скоро вестка нерадушно царю Афромею Афромеевичу, а приехали мурзы Улановья, телячьим языком рассказывают. «Из славного города из Киева прибежал удал молодец, увез твою противницу Настасью Дмитриевну. Царь Афромея Афромеевич, скоро он вражбу чинил». «Обвернется с гнедым туром, я поля туром перескакивал, темные леса соболем пробежал, быстро я реки соколом перлетал. Скоро он стал у бела шутра. А и тут царь Фромея Фромеевич закричал, заревел зычным голосом. «Гой, еси, Иванушка Годинович, а и ты суженое пересуживаешь, ряженое переряживаешь, по что увез ты Настасью Дмитриевну?» А скоро Иван выходил из Белошатра, шатра, говорил тут Иванушка Годинович. Гой еси, царя Фромея Фромеевич, станем мы с тобою боротися о больше не, что кому наша Настасье достанется? И схватились о не тут боротися. Что де ему царю делать и со молодым Иваном Годиновичем? Согнет он царя корчагою, опустил он на сыру землю. Царя Фромея Фромеевич лежит на земли, свету не видит. Молодый Иван Годинович, он ушел за кустик, мучитеся. Царя Фромей едва пропищал Думай ты, я не продумайся, за царем за мною быть царицею слыть, панове все поклонятся, поновя все улановя, а немецких языков счету нет, за Иваном, быть холопкой слыть, а избы мести заходы скрести. Приходит Иван ко белу шатру, напустился с ним опять боротися, схватились они руками боротися. Душка Настасья Дмитриевна изымала Ивана Гудиновича за ноги, тут его двоя и осилили. Царь Афромей на грудях сидит, говорит такого слова. А и нет чингалиш шабулатного, нечем пороть груди белые, Только лишь царь слово выговорил. «Гой, Есей, Настасья Дмитриевна! Подай, чем бурод добра коня!» И связали Ивана руки белые, привязали его к осыру дубу. Царь Афрумей в шатер пошел, стал с Настасьей ее поигрывать. «Аннозолу дает ему, молоду Ивану Гудиновичу, по его было талану добра молодца. А и молода Ивана Гудиновича первая высылка из Киева бежит, ровно сто человек». Прибежали к этому белу шатру, будто зайца в кусте изъехали. Спиря скочил, тот по Спире воет. Сёма прибежал, тот по Сёма вает. Который молодцы, о не поглавнее, Срезали, чем буры шелковая, Молода Ивана Гудиновича, отпрастовали. Говорил тут Иванушка Гудинович, «Айгой вы еси, дружина хоробрая! Их-то царей не бьют, не казнят, Не бьют, не казнят и не вешают!» «Привезите его ко городу, ко Киеву, ко великому князю Владимиру». А и тут при высылке все собирались, нарядили царя в платье цветное, повезли его до князя Владимира, и будут в городе Киеве. Рассказали тут удалы добрые молодцы великому князю Владимиру про царя Афромея Афромеевича. И Владимир князь со окнягинью встречает его честно, хвально и радушно, Посадил его за столы дубовые. Тут у князя стол пошел для царя Афромея Афромеевича. Молодый Иванушка Годинович, остался он в обелом шатре. Стал он Иван жену свою учить. Он душку Настасью Дмитриевну. Он первоученье то руку ее отсек, сам приговаривает. Это мне рука ненадобна. надобна. Трепала она рука Афромея царя. А второе ученье ноги ее отсек. А и таде нога мне ненадобна, оплеталась со царем Афромеем неверным. А третье ученье, губы ее обрезал и с носом прочь. А и эти губы мне ненадобны, целовали они царя неверного. Четвертое ученье, голову е отсек и с языком прочь. Эту голова мне ненадобна, и этот язык мне ненадобен. Говорил со царем неверным и сдавался на его слова прелестные. В топоры Иван Годинович поехал к стольному городу Киеву, куласкову князю Владимиру, и будет в городе Киеве, благодарит князя Владимира за великую милость, что женил его на душке Настасье Дмитриевне. В топоры его князь спрашивал: где же твоя молодая жена? Топоры Ивану жене своей сказал, что хотела с Вахромеем царем в шатре его убить, за что ей поученье дал, голову срубил. Топоры князь весел стал, что отпускал Вахромея царя своего подданника в его землю Загорскую. Только его увидели, чтоб верниться гнедым туром, поскакал в Чистополе к силе своей.